От автора. Большое спасибо каждому, кто дочитал до этого момента. Эта история появилась во многом благодаря моим читателям, которые всегда делятся своими впечатлениями и вместе со мной размышляют о том, кто бы мог стать главным героем следующей истории. После публикации книги «В объективе моей любви» многие писали, что следующая история должна быть про Ингу, Кстати, это красивое имя я в свое время позаимствовала у моей дорогой читательницы Ингием, А так как мне тоже не терпелось поведать о жизни этой героини, я сразу же приступила к работе над новой рукописью. Вот только у меня ничего не вышло. Я удалила два черновика истории про Ингу, совершенно не чувствуя и не понимая, как передать тот образ, который есть в моей голове. Решение нашлось спустя полгода, когда я вспомнила о разговоре с чудесной Ксюшей С., которая в свое время обратила мое внимание на мелькающего на задворках других книг бармена. Впервые Дима появился в романе «Лунара», который был опубликован в конце 2020 года. Обычный эпизодический персонаж, подающий напитки основным героям. Чуть позже... Он также засветился в истории Натальи Лан и в книге «В объективе моей любви». Казалось бы, он никогда не выйдет на передний план, но вот спустя столько времени я решила дать ему возможность говорить. Так и родилась идея соединить двух героев из совершенно разных миров и циклов. Надеюсь, что вы так же, как и я, приятно удивлены тем, что Инга и Дима пересеклись. И теперь у нас есть история их любви со вкусом черничного мохита. Мне очень хочется выразить свою персональную благодарность каждому из читателей, которые оставляют комментарии под моими постами о книгах и пишут отзывы в социальных сетях. Но я безумно боюсь кого-то забыть. Просто хочу, чтобы вы знали, что ваша поддержка – это то, что делает меня счастливой. И, конечно же... Я приглашаю вас к обсуждению романа «Я, ты» и «Черничный мохито». Расскажите о своих впечатлениях. Кто из персонажей вам запомнился особенно сильно? Какая сцена расстроила, а какая вызвала улыбку? А больше всего, мне, как и всегда, интересно, кого вы видите главным героем следующей книги. Мой телеграм-канал «Лунные разговоры».